Глава вторая. Красиво. Мне всегда это казалось красивым. Бездонная чернота космоса, испещренная искорками далеких звезд. Огромный диск планеты над головой, если верить нейросети, газовый гигант. Синий-голубой с белыми полосами непроницаемых облаков, будто рукой обхвативших планету. Чем-то напоминает Нептун в Солнечной системе. Хотя я был на орбите Нептуна всего пару раз. Но вот устойчивая ассоциация такая. Красиво. Мы толком эту систему даже просканировать не успели. Так чисто, поверхностные анализ и все. Как-то не до того было с погони на хвосте. Забурились в астероиды и все. А тут смотри, какая красота. Сижу себе на бронированной обшивке слегка изувеченного крейсера и любуюсь видами. «А что еще делать?» «Понимаю, надо лезть внутрь, искать Андрюху, разбираться с тем долбанутым, который собственный корабль подорвал, чтоб прихлопнуть одного единственного разумного. Мне, конечно, льстит такое отношение, но вот в плане дальнейших действий как-то не внушает оптимизма. Хрен его знает, что еще выкинет. Хотя то, что не знаю, что делать, это так. Легкая рефлексия, навеянная пейзажами». На самом деле моя нейросеть вовсю работает, пытаясь запустить эмуляцию поверх основной программной оболочки, а потом уже в этом эмуляторе запускать программы для взлома. Программист из меня, конечно, тот еще. Но вроде что-то такое соорудить получилось. Хотя и не уверен. Последние годы как-то не практиковался в таких видах деятельности. Все больше в рубке сидел, подрубившись к тактической сети флота. Руководил? Да уж. Вчера день рождения был, если верить календарю нейросети. Седьмой десяток разменял. Синхронизировал нейросеть не только по дате Содружества, но еще и с календарем Земли. Время течет, словно вода сквозь пальцы. Вот так оглянешься назад, и что? Что осталось позади? Война. Одна сплошная бесконечная война. Будто страшный сон. Сыну уже шесть, а я не видел, как он рос. Все носился по галактике, введя людей на верную смерть. Помнится, чуть больше 10 лет назад я вот так же сидел на внешней обшивке, только не крейсера, а разрушенной до основания станции, и размышлял, что жизнь дала мне еще один шанс на новую жизнь. Достаточно было угнать корабль и добраться до Содружества. Ладно, арата, Нарвар — не варианты. Мясорубка на этих территориях знатная была. Но тот же минматор взять, в котором змей провел какое-то время. Неужели, кроме как переть буром против всего мира, у меня и выбора не было иного? Был. Конечно, был. Выбор всегда есть, даже если тебя убеждают в обратном. Иногда я завидую Андрюхе. Он сумел вернуться с войны. Мозгами. Нет, не трус. И в бой бросится, не задумываясь, если прижмет. Но нет у него вот этой тяги быть в гуще событий, где только черное и белое. Тут друг, тут враг. Вон, несмотря на то, что на десяток лет выпал из жизни сыновей, вернулся и будто никуда не уезжал. Он очень быстро влился в мирную жизнь. Какие-то дела начал крутить. Бизнес забирать обратно у жены, успевшей его похоронить и оплакать, не стал. Умудрился как-то наладить общение. Там совет, тут знания. Пацаны опять же. Обоих сыновей без проблем уговорил уволиться из армии и примкнуть к семейному делу. Сейчас оба где-то там, на транспортнике. техники, Ну, точнее, пока еще стажеры. Все же изучить весь объем баз, которые нужны для получения специализации, дело не одного месяца. Помню, как приезжал к ним в гости из командировок. сарванцы, Ведь на моих глазах росли практически два капитана. Братья-близнецы. Да. Время. Кто знает, может и тот ребенок нерожденный, погибший вместе с Мариной, сейчас мог быть капитаном. Или майором. Или даже каким-нибудь продавцом-консультантом. Мог быть, но не стал. И не станет. Можно винить того мажора земля ему стекловатой. Можно винить судьбу, но я-то знаю, кто в ответе за все. Я. Только я. Ну что мешало отказаться от той африканской командировки? Ничего. Вообще уволиться из армии можно было. Но я выбрал войну. А после? Ладно, не тогда на раздолбанной в хлам станции легиона, а чуть позже, когда Лейла улетела к отцу. Что мешало мне последовать за ней? Послать к чертям эту кровавую мясорубку, легион, императора, аграфов и всех прочих. Просто жить с любимой женщиной, растить сына. Вспомнил себя самым умным. Конечно, без меня бы не разобрались. Хороших спасти, плохих наказать. Угу, черное и белое. Без оттенков. И что? Вот сейчас, глядя в глаза бездны, могу ли я сказать, что у меня все получилось? Нет. Ни хрена ничего не вышло. Где Дуг? Где Ларс? Где Рига или Керк? Сгорели в пламени войны. Они шли за мной, шли рядом. А результат? Я вот он, жив-здоров. Сижу любую звездами, а их нет. Мне снова предоставлен шанс, в который уже раз. Но почему? Почему так получилось? Тысячи людей, шедших со мной в одном строю, мертвы. Учитывая ситуацию в содружестве, возможно, даже сервера, на которых хранятся их личные дела, уже не существуют. А я все еще жив. Хотя, наверное, я знаю ответ. У меня есть ангел-хранитель, персональный. Друг, который способен вытащить из ада, а потом просто усмехнуться и сказать... «Да ладно, Витёк, не парься. Когда-нибудь сочтемся. А у них такого друга не было. И командир никудышный, чего уж. Перед глазами выскочило сообщение, вырывая меня из воспоминаний. «Нейросеть, наконец, компилировала эмулятор, что ли?» «Хм. Нет. От неизвестного абонента. Без подписи. Схема корабля. Отметка в районе рубки. Кто это, интересно? Обратный адрес заблокирован. Как вообще оно смогло пробиться через фильтры? Ладно, хрен с ними с фильтрами. Я ж поотрубал все каналы связи. Черт, пора валить похоже! Вскакиваю на ноги, выбросив из головы ненужные сейчас размышления. История не имеет сослагательного наклонения, и если я сейчас впаду в депрессию, никому от этого лучше не будет. Где-то там, в глубинах космоса, сейчас моя жена и сын. И еще куча людей которые надеются, что нам с Андрюхой удастся остановить погоню. Под ногами обшивка вражеского крейсера, внутри которого еще и змей, которому наверняка нужна помощь. Из оружия меч, плазменный пистолет с одной обоймой и непонятная хреновина, которую змей собрал. Так что передохнул, поностальгировал и в путь. Уже и гигантская планета над головой не притягивает взгляд. Под подошвами легонько вибрирует поверхность крейсера, а в руке светится клинок. К сожалению, единственное, что я умею, — это воевать. Значит, будем воевать. Осталось только выбрать точку проникновения и очередность визитов. Хотя... Чего я парюсь? Кто-то же прислал мне схему с репером. Туда и пойдем. Друг или враг, какая разница? На месте разберусь. По здравому размышлению... Я решил несколько поменять свои первоначальные планы. И вместо того, чтобы тупо прорезать обшивку над рубкой, вернулся к тому месту, где из корпуса была выдрана взрывом целая секция. Нет. Я сам как бы любитель чего сломать. Но чтоб так корежить корпус ради одного человека... Это... Слов нет в общем. Варвары и вандалы, кто бы они ни были. Странно только, что никто не проверил прилегающие помещения и саму обшивку. Я почти час ждал преследования, но нет. Все спокойно. За это время бронескаф немного реанимировался. Все же минматорцы знают толк в производстве военной экипировки. Конечно, до 100% скаф восстановиться не смог. Да и как бы это получилось без Но несколько эмитеров силового поля функционируют. На 30% мощности. Но и то хлеб, как говорится. Аккуратно свесив голову с края разлома, активирую сканер на самой малой мощности. Мне весь корабль просвечивать не надо. Только одну каюту, часть коридора и технический люк, через который можно попасть в систему вентиляции. Вроде чисто все. На всякий случай пытаюсь еще и ментощупом пройтись. Хм, будто что-то такое на самом краю чувствительности откликается. Но вот идентифицировать источник не получается. Какой-то странный отцвет. Сдвоенный, что ли. И знакомое. Странное наваждение, будто сталкивался с чем-то подобным. После того, как погиб Ларс, постоянно терзавший меня занятиями по развитию псевоники, я как-то подзабросил тренировки, предпочитая старые добрые технологические приспособления. Зря, наверное, но время упущено. И вот сейчас устраивать тренировки не самый подходящий момент. Хотя кое-чего помню еще. Например, сформировать непроницаемое поле пси-защиты вокруг головы. Помнится, псионы могут чувствовать присутствие таких же одаренных. Подстрахуюсь на всякий случай. Тем более не так уж это и сложно. И затрат энергии много не надо. Вновь оказаться под чужим контролем желания нет. Печальный опыт имеется, да. Ну его к чертям собачьим. Хотя, с другой стороны, то, что мною управляли другие, снимает некоторую долю моральной ответственности за все, что успел натворить плохого за последние десяток лет. Так себе утешение. ну ладно. Выждав пару минут и снова просканировав нужную мне часть корабля, рывком ныряю в пролом. Тут же, переходя в мерцание и запуская в голове метроном. Стук. Прыжками проскакиваю через каюту к двери как назло заперто. Стук. Короткий взмах мечом, и электронная панель заискрив прощально подмигивает красным индикатором. Стук. Меч в ножны, ухватиться за нижний край двери, активировав магнитные присоски на перчатках, и со всей силой рвануть вверх. Все же сервоприводы, открывающие и запирающие двери в каюту, не такие мощные, как в боевых отсеках. Рывок, и створка пошла вверх. Поднимать на полный рост смысла нет. Стук. Едва расстояние между нижним краем двери и полом становится достаточным, чтобы я мог протиснуться в броне, ныряю в коридор, успев деактивировать магниты. Все же в мерцании скорости у меня выше, чем у многих боевых модификантов, напичканных имплантами по самые брови. Поэтому в коридоре оказываюсь в целом состоянии, а не фрагментированном. Створка, больше не удерживаемая мною, вызвав легкую вибрацию пола, падает на свое место. Грохот, наверное, на весь корабль. Да, чего-то я не подумал. Хотя датчики скафа подсказывают, что атмосферы тут нет, значит и звук никто не услышит. Ударившая рядом со мной очередь потолочной турели напомнила, что отсутствие шума совсем не гарантия незаметности. Если б не ускорение... Очередь из тяжелого игольника меня просто располовинила бы. Итак, пара игл, зацепивших рикошетом от пола, погасила едва восстановившийся силовой щит. Кувырком ухожу в перекат, стараясь попасть в мертвую зону орудия, надеясь, что больше скрытых турелей поблизости не окажется. Цепочка отметен на металле пола, оборвавшаяся всего в паре сантиметров от того места, где я остановил движение, показывает, что мне повезло. Стук. Подпрыгиваю к потолку и цепляюсь за турель. Мечом орудовать неудобно, поэтому выдергиваю одной рукой пистолет и разряжаю его в казенную часть, заодно сплавив в одно целое патроноприемник и короб. Чуть не ослеп. Шлем автоматически затемнился, но все же стрелять рядом с глазами плазмой — не лучшая идея. Ну или заранее надо светофильтрами озаботиться. Так лучше. Сервоприводы Турели, пытавшиеся развернуть орудие, после попадания плазменных зарядов сдались, перестав искать мою тушку стволом. Вот и славно. Но спешить прыгать вниз не стану. Наоборот. Активировав магниты, прилипаю к потолку. Паук, черт побери, теперь. Точку проникновения придется менять. Сомневаюсь, что уничтожение Турели оставят без внимания. Как минимум пришлют дроидов. Значит, пора валить. Как можно быстрее. Уже удаляясь по потолку вдоль коридора, разворачиваю схему в поисках другого входа в вентиляцию. От основной идеи перемещений не отказываюсь. Все же риск напороться на стационарные точки обороны в воздуховодах гораздо ниже, чем в обычных коридорах или технических ходах. Как назло, следующий технический люк, в который я мог протиснуться, оказался довольно далеко. Да еще и на Ярус выше. Не могли еще и гравитацию рубануть, что ли, вместе с откачкой атмосферы. Все же на четырех точках креплений передвигаться вниз спиной не так удобно. Да еще и мутит слегка. Откат после выхода из мерцания. После столкновения с Торелли вопросов к хозяевам этого крейсера становится еще больше. С момента высадки это вообще первая стационарная точка, которая по мне отработала. Если система внутренней стационарной противоабордажной обороны функционирует, то почему ранее ни разу не была задействована? Почему гнали на убой дроидов и людей? Ну или как там их Андрей обозвал? Какие-то клон-мехи. Ни разу о таких не слышал. Так, а вот теперь проблема. За очередным поворотом коридор упирается в опущенную аварийную бронепереборку. Ее не поднимешь так сразу. И вырезать даже моим мечом задача та еще. Придется возвращаться обратно и искать другой путь. Не нравится мне это. Продолжая висеть вниз спиной, разворачиваю схему корабля. Ту самую, которую прислал по неизвестному каналу неизвестный отправитель. Доверие не особо вызывает но вот если б я более подробно ее изучил, то на турель бы не напоролся. Она отмечена на схеме, а мой сканер ее не засек. «Надо думать. Не нравится мне это. Ой, как не нравится». Так и висел бы вниз головой, если б сканер, в пассивном режиме отслеживающий ситуацию поблизости, не заверещал, выкидывая прямо перед глазами оповещение о фиксации новых целей, довольно быстро и уверенно приближающихся ко мне с другой стороны коридора. Где-то на тридцатой отметке убрал все оповещения, чтоб не мешали обзору. «Это писец». Полнейший. Не отмашусь. Тупо завалят мясом, и все. Хотя, если верить сканеру, там в основном жуки несутся. Людей всего пяток фиксируется. В любом случае просто затопчут. Пока буду отмахиваться от дроидов с пулеметами, подойдут люди, уже с игольниками и плазмой. Черт. Уже собираюсь спрыгнуть вниз и принять неравный бой в тупике, когда на нейросеть падает сообщение. С того же адреса. Неизвестный черт бы его побрал, доброжелатель. И ведь даже непонятно, как сообщения приходят. Но ведь все каналы заблокированы для связи. Ладно, чего там. Снова схема. Только теперь уже не всего корабля, а конкретно этого куска коридора с заблокированной переборкой. Пунктирная, будто рукой нарисованная кривая стрелка, начинающаяся с того места, где нахожусь я, и утыкающаяся. м эм... Непонятно. На схеме нарисован люк, но в том месте обычная стена. То, что неизвестный, прекрасно осведомлен о моем местоположении ввиду приближения орды боевых дроидов, отходит на второй план, хотя и вызывает определенные сомнения. Будто волка на флажки гонят Неприятное чувство. Черт. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Не знаю, куда меня ведет этот доброжелатель, но перспектива сдохнуть прямо сейчас, только из-за лишней мнительности, Привлекает еще меньше. Отмеченная панель находится в стене почти под самым потолком, поэтому добраться дело 5 секунд. Даже прыгать не пришлось. А орда дроидов уже метрах в 30 от меня. Если бы не поворот, уже бы начали обстрел. Не придумав ничего гениальней, просто со всей силы луплю закованным в броне перчатку кулаком в стену. Хм, и правда ход есть. Только не до конца понятно, куда ведет. Но времени разбираться нет, поэтому, оттолкнувшись от потолка и задействовав встроенный в скафандр реактивный ускоритель, лечу в образовавшуюся дыру, доламывая телом остатки фальш-панели. Зря. Зря я ускоритель запустил. Ход вел в вентиляционную шахту, точнее, в коллектор с фильтрационной установкой. Небольшая такая установка, 3 на 3 метра, с массой покоя тонн в 5. Вот в нее я врезался. Пробив головой емкость с теплоотводящей жидкостью, которая отсюда растекалась по тонким трубам, проходящим под тем же коммуникациям, что и воздух. По голове будто пыльным мешком стукнули. Гул стоит, интерфейс ребит, а сам я сижу на полу, пытаясь прийти в себя. Если бы не шлем и не модификация организма, точно бы помер после такого удара. Сверху вместе пробоя льется ручеёк, Пол вокруг меня весь покрыт ледяной коркой уже. А вот бронескафу плевать. По своим свойствам, жидкость, используемая для отвода лишнего тепла, чем-то похожа на закись азота. Замораживает все вокруг до температуры абсолютного нуля. Ну, почти. Все же в открытом космосе слегка похолоднее. Кстати, а почему я не видел на схеме этот выход из коридора? Дождавшись пока нейросеть, напрягая все свои наносилы, наконец приведет мой отбитый мозг в порядок и сама стабилизируется. Раскрываю схему и тут же вскакиваю на ноги, пытаясь вновь запустить ускоритель. Магниты не срабатывают из-за того, что все вокруг залито этой гребаной жидкостью, меняющей свойства стандартных материалов, из которых делаются внутренние помещения. Пол под моими ногами проваливается, и я лечу, перевернувшись в воздухе вверх ногами, да еще и с включившимся ускорителем вниз. Точно в шахту подачи воздушной смеси к маршевым двигателям. Надеюсь, они хотя бы не запущены.